Глава 6. Свадебная церемония. Окончание. Часть 1. Банкет продолжался без каких-либо проблем. Мы не проводили никаких особых церемоний вроде публичного поцелуя, взаимной клятвы или обмена кульцами. Если вкратце, мы ели, пили, да общались с друзьями. Гости разбивались на группки по двое-трое по интересам. Так выглядел наш свадебный прием. Вот так, без всяких формальностей, это было вовсе неплохо. Часть 2 Первыми вернулись домой Рини и Пурсена. Похоже, убедиться, что засиделись не слишком долго, также входит в обычай звер людей. Неа, босс, будьте счастливы. С этим, босс, вы наверняка станете лидером школы, но... но следующий учебный год будет веселым. Сказав это, пушистая парочка растворилась в снегу. Но тем временем случайно привлекла внимание Люка. Она явно стала его новой целью. Впрочем, не то, чтобы он открыто пытался подкатить к ней. Он начал постепенно, заговорив с ней о темах, которые должны были бы быть интересны девушке вроде нее. Скажем, о кулинарии. Говорил о вещах, которые могут понравиться собеседнице, тоном, который ей должен понравиться. Хотя, похоже, не все шло так гладко. Однако я могу кое-чему здесь поучиться. Впрочем, у меня нет никакого намерения применять изученное на практике. Но же напротив, открыто излучала недовольство. Она выглядела так, будто люк чрезвычайно ее раздражает. И постоянно раздраженно вздыхала. В конце концов она поднялась и направилась в туалет, явно пытаясь сбежать. Вернувшись, она направилась прямо ко мне. Выглядела она слегка взволнованной. Пришло время мне уходить, да и этот парень так раздражает. Ясно, удачи поработать. Спасибо тебе большое за сегодня. Я рассчитываю на твою дальнейшую помощь. А также... А также? В следующий раз этой ванной здесь. Ничего, если я приду ей воспользоваться. Похоже, пока она ходила в туалет, она успела заглянуть в нашу ванную. Любой японец будет тосковать по хорошей ванне. Не зря же ее имя Шизука-чан. Всё нормально, вот только Нобита-кун может начать подглядывать за тобой. Примечание перевода. Нобита. Один из основных персонажей Дараэмона. «Даже так все в порядке?» «Нет, это же просто шутка, понимаешь? Шутка! Прошу, можешь приходить, когда пожелаешь». Данахоша кивнула и собралась возвращаться к себе. Солнце еще не село, но я волнуюсь, действительно ли стоит отпускать девушку одну. Ну, полагаю, что раз уж ей удалось самостоятельно сюда дойти, она наверняка захватила какие-нибудь магические предметы для самозащиты. Так что все должно быть в порядке». Клини, пожалуйста, проводите шанусан обратно. Да, принцесса? Пока я был в нерешительности, Арель подозвала одну из своих слуг, как и ожидалось от столь харизматичного лидера. Она проявляет внимание ко всем мелочам. Вот только на Нахоши упрямо отказалась от этого предложения и ушла одна. Бади, Гади, Заноба и Арель выпивали вместе, ведя оживленную беседу. На всякий случай, ради любящего выпить Бади, я подготовил немалое количество выпивки. Я заранее купил целых три бочки и разместил их в подвале. Вот только опустошили их слишком быстро. Я уж подумал, что стоило прикупить побольше, но за ноба по полной надрался чуть раньше. а, -а, -а, -а, -а -ка -ка как то ты слабоват для Мико! ха у меня нет оправданий. Похоже, я увлекся и хватил лишнего. Мастер, вы в порядке? Джули пыталась удержать за Занобу на ногах всеми силами своего маленького тела. Ха -ха -ха. может, лучше вам отдохнуть в одной из гостевых комнат? Арель же совсем не выглядела такой уж пьяной. Интересно, это такая женская осторожность, чтобы не потерять голову и не надраться в вдрызг? И все же алкоголь явно повлиял на нее. То, как она держит свой кубок и как смеется. И все же она умудряется сдерживаться. Полагаю, это и есть высшая форма этикета королевства Асура. Да, отслеживаться в доме мастера с алкогольным опьянением было бы позорно как для ученика, так и для члена королевской семьи Широна. Это прискорбно, но, но лучше я покину вас, пока я еще вообще могу ходить. С этими словами Заноба отсулютовал мне на прощание. Да, и вам того же, Ваше Величество. а, -а, -а, -а, -а! Меня не остановить какому-то там опьянению! Похоже, Бадигади тоже решил уйти. Это неожиданно. Я думал, он останется до самого конца приема. С этими мыслями я проводил этих двоих до двери. Свадебный прием почти подошел к завершению. Арели и ее спутники тоже начали готовиться к уходу. Пока они собирались, я решил проведать, как там ленались. Поднявшись на второй этаж, я заглянул в комнату для гостей. Элиналис лежала, уютно примостив голову на коленях Клифа. Похоже, ему уже удалось ее утешить, и они перешли к флирту. Выглядит так заманчиво, надо будет попозже проделать то же самое с Сильфи, положив голову ей на колени. Эм, Клифф Сан, я бы хотела поговорить с бабушкой. Элиналис Сан, а ты ничего? Спросила Сильфи, робко выглядывая у меня из-за спины. Клифф посмотрел на меня, явно ища помощи. Он поднял Эленалис и вопросительно кивнул, глядя на меня. Я кивнул в ответ. Увидев это, Клифф поднялся и вышел из комнаты. «Спасибо, Руди». Сельфи нежно улыбнулась и зашла внутрь. Мы же с Клифом направились к лестнице. Лицо Клифа было тревожно. «Эти двое... Я переживаю, будет ли все у них в порядке». «Если нет, то мы сможем позаботиться об этом чуть позже». С этими словами мы спустились вниз. Часть 3 Приготовление рели и остальных к уходу как раз подошли к концу, когда мы спустились по лестнице. Девушки как раз накидывали пальто ей на плечи. Когда Арель поняла, что я рядом, она слегка склонила голову. Рудеус сама, благодарю вас за этот день. После этих слов трое ее подчиненных также глубоко поклонились. Как любой японец, я чуть было не поклонился в ответ, но в данном случае, пожалуй, лучше не кланяться. Что Сильфи? Как раз сейчас она разговаривает с Эленалис. Вот как мы думали, что у Сильфи не осталось больше близких родственников. Это действительно большой сюрприз. Верно, и правда, мир тесен. Все-таки речь об Элина лице Сильфи, а не как не земля. Хотя бы в плане их невинности. Тогда все верно. Рудаю сама, могу я отнять немного вашего времени? За этими словами Арель явно что-то скрывалось. Я кивнул. Тогда пройдем. Арель покинула комнату и вышла в коридор. Затем в прихожую и, открыв входные двери, вышла на улицу. Естественно, остальные трое из ее группы пошли следом. Мы с Клифом тоже пошли следом. Солнце уже садилось, снаружи начинало смеркаться. Перед входом на дорожке, засыпанной снегом в окружении людей, Арель остановилась. Обернувшись, она сказала. «Рудеус сама, я знаю, это может прозвучать грубо...» Но могу я попросить вас провести дуэль с Люком? Без магии, поединок лишь на мечах. Что за внезапное предложение? Я даже не смог сразу ответить, храня молчание! Если посмотреть на Люка, то он уже положил руку на рукоять своего меча, висевшего на поясе с хладнокровным видом. Похоже, это не просто внезапная прихоть Реэль. Могу я спросить о причинах? В ответ на вопрос, Риэль мягко улыбнулась. Просто небольшое развлечение. Развлечение, значит... Вот только Люк держит в руках самый настоящий меч. Это был заточенный, обоюда острый меч. Так что, даже если это игра, нет никакой возможности, чтобы он наносил удар тупой стороной. По крайней мере, могу я подготовить деревянные тренировочные мечи, и я не держу настоящих. Я не возражаю, если вы создадите меч магии. Поединок же без применения магии. Против подобной уступки я не возражаю. Так что я создал каменный меч с помощью магии земли. Я создал его довольно прочным, но из-за этого он вышел несколько тяжелым. Ну, на всякий случай я тренируюсь с мечом ежедневно, так что это не так, будто я не могу им нормально пользоваться. Однако, если получить удар в неудачное место, можно и умереть. По крайней мере, ничего хорошего не выйдет, если атаковать этим оружием своего противника просто ради небольшого развлечения. Пожалуйста, расслабьтесь. Это предложил сам Люк. Я не возражаю, если вы, Рудаус Сама, повергните Люка со всей своей силой. Без магии я нахожусь на уровне обычного человека. Вряд ли все обойдется тем, что я просто повергну Люка. Просто для справки. Люк владеет средним уровнем в стиле бога меча и начальным в стиле бога воды. Его меч — это магический предмет, наполненный магической силой и способный с легкостью прорубить железный щит. Сапоги такие же, как те, что носит Сильфи. Они значительно увеличивают скорость владельца. Плащ поддерживает температуру тела, перчатки усиливают силу. Под униформой у него специальная одежда, что может выдержать удар меча. Это... удивительно. Ну здорово! Этот красавчик в полной боевой экипировке! Если собрать все эти артефакты вместе, полагаю, что даже если продать мой новый дом за полную цену, этих денег не хватит, чтобы их купить. Если уж дошло до этого, я волнуюсь, не буду ли это я, скорее всего, повержен люком. Не могу сказать, что такой возможности не существует, но если почувствуете опасность для жизни, в таком случае можете применить магию. Будем надеяться, что я успею воспользоваться ей прежде, чем меня разрубят пополам. Однако мне все еще интересно, почему вообще возникло это предложение. Если один из нас умрет, никто от этого ничего не выиграет, верно? Но прежде я хотел бы услышать причину. Я сделал что-то, что вас обеспокоило? Нет, это просто небольшое развлечение, и конечно же вы можете всегда отказаться. Неважно, приму я этот вызов или отклоню, то, что вы не можете как следует объяснить мне причину этого, немного смущает. Пусть даже это простой самодельный каменный меч, если удар придется в неудачное место, можно и умереть, вы ведь понимаете? Люк уже принял свое решение по этому поводу. «А вот я не принял!» В голосе Арель прозвучали какие-то трагические нотки. Меня уже серьезно волнует, что же стоит за этим поединком. Я ничего не знаю, и они не хотят мне рассказывать. Интересно, может это церемония такая в королевстве Асура? Будь это Саурус, я вполне мог представить его говорящим «Если хочешь жениться на Эрис, сначала ты должен победить меня!» Нет, старика Сауруса уже больше нет. Рудеус, я прошу тебя, прими это. Если это мужчина, ты должен понимать, верно? Вступил Люк. Если ты мужчина, он говорит, что за трусливые слова? Похоже, я не мужчина, если не понимаю причин. Ладно, похоже, то, о чем он просит, все же не поединок до смерти. Я понял. Прошу, будь со мной полегче. А пока я воспользуюсь своим магическим глазом. Все же я не хочу случайно погибнуть или убить. Я благодарна за то, что вы приняли наше предложение. Я все еще не могу разобраться в их намерениях, но после этих слов Ириэль, Люк подготовился к схватке. При виде этого из-за моей спины раздался растерянный голос Клифа. Эй, Рудеус, а это нормально? Да, Клифф-сэмпай. Если тебе покажется, что дело всерьез принимает опасный оборот, я рассчитываю, что ты тут же воспользуешься исцеляющей магией. Да, да, я понял, но... Медленно я встал в стойку, подняв свой каменный меч. Расстояние между нами шагов 3. С мечом их можно преодолеть почти мгновенно. Это близко к той дистанции, которую я использую для тренировок. Итак, все в порядке? Да. Следом за моим ответом прозвучал громкий голос рель. Начали! А -а -а -а -а! Люк закричал, отталкиваясь от земли. Разбрасывая снег, Люк, ускорившись, бросается прямо ко мне. Медленно. Нет, на самом деле вовсе не медленно. Примерно на том же уровне, что Ирине. Но совсем не на том уровне, с которым я привык тренироваться. Далеко до Орста, да, само собой, с Эрис и Руджардом и сравнить нельзя. Только такой уровень со всей этой магической экипировкой. Ха! Приблизившись, Люк наносит удар по диагонали сверху вниз. Движение меча тоже медленное. Нет, опять же, вовсе немедленно, я уверен. И не похоже, что он слишком полагается на свои артефакты. Однако, без сомнений, ему еще далеко до скорости, к которой я привык. Фух. Я нацелился Люку в правое предплечье, стиль бога меча. Первое движение падение руки. Этой технике я обучился давным-давно. Это одно из основных движений, которое я с тех пор повторил тысячи, нет, десятки тысяч раз. О! Мой меч ударился всем своим весом, но попал точно в руку Люка с первой же попытки. Его меч выпал из ослабевшей руки и остался торчать в снегу. И еще не все! Нет, все кончено. Тут же Люк склонился, чтобы подхватить меч левой рукой. Я прервал его попытку, пнул его в грудь. Люк покатился по снегу. И пока он пытался встать, я уже направил свой клинок на него. Достаточно! На этом крике Арель дуэли закончилась. Проклятье! Люк яростно ударил по земле, сломанной рукой. Естественно, затем он завопил и прижал руку к груди. Элма, расцели его. Услышав голос Арели, одна из сопровождавших ее девушек бросилась к люку. Прижав сломанную руку к своей пышной груди, она применила исцеляющую магию. Поразительно. Раздался восхищенный голос клифа сзади. Клиф вовсе не так хорош в ближнем бою, так что уверен он просто не понимает. Если честно, это был поединок весьма низкого уровня. Есть множество воинов и фехтовальщиков, превосходящих меня по уровню. Те же Солдат или элиналис. Алис. Уверен, я просто не могу у них выиграть без применения магии своего магического глаза. Люк просто обычный. Он обычный фехтовальщик. Но если бы я не воспользовался своим глазом, то вполне мог бы пропустить пару ударов. И все же, как и сказала Ариэль, он не тот противник, которому я могу просто так проиграть. «Люк сэмпай, ты в порядке?» «Я в порядке». Услышав спокойный ответ Люка, я отбросил прочь свой каменный меч. Он утонул в снегу. «Я был бы признателен, если бы вы объяснили мне причину чуть более подробно». «Ничего особо важного, просто у Люка были некие чувства по этому поводу. Что-то вроде мужского духа, я полагаю». «Мужского духа? Неужели Люку тоже нравится Сильфи?» Я вовсе не намеревался издеваться и шутить, но Ариэль в ответ нахмурилась. Это плохо. Вероятно, это было ошибкой. Нам всем нравится Сильфи. Вот только тут нет ничего общего с отношениями мужчины и женщины. Поскольку мы все являемся друзьями, что не раз вместе оказывались на грани жизни и смерти, мы и относимся к этому так трепетно. Да, я прошу прощения за это. Просто оговорился. Все хорошо, пока ты это понимаешь. Ариэль снова вернулась к своему спокойному величественному виду. Затем она посмотрела в сторону нашего дома. Полагаю, там внутри Сильфи и Леналис все еще заняты своим разговором. Ариэль заговорила вновь. «Однажды я вернусь в королевство Асура, и когда это случится, я либо стану новой королевой, либо умру. У меня всего два варианта. При этом вероятность последнего исхода крайне высока. Королевский дворец Асуры может стать местом моей смерти». «Может, тогда и не стоит возвращаться?» «Если я просто сбегу, я потеряю все, ради чего жила до сих пор. Если я не буду бороться до самого конца, я просто не смогу посмотреть в глаза тем, кто умер, сражаясь за меня». Её речь прозвучала так героически, вот только в голосе не чувствуется особой страсти. Это лицо человека, который думает, что все это совершено естественно, и ни капли не сомневается в своем выборе. Хотя, с моей точки зрения, у нее больше двух вариантов. Сильфи не моя собственность, она моя подруга. Я не хочу брать ее с собой в такое место, где она может погибнуть. Хм, однако сама Сильфи явно намеревалась последовать за принцессой. Но если это и правда сражение, где почти нет никаких шансов на победу, как раз подходящий момент, чтобы вовремя остановить ее. И все же последние несколько лет Сильфи всегда была рядом с принцессой. Вместе они делили все радости и горести. Например, если бы Руджер собрался вызвать освободившегося Лапласа на бой, даже если бы мои ноги тряслись только так, я бы отправился вместе с ним, я уверен. Нет, тут все же немного другое. И все же чувство и желание сражаться вместе со своими друзьями то же самое, я уверен. Похоже, Сильфи еще не задумывалась об этом слишком сильно до сих пор. Выйдя замуж, приложить все усилия в браке, завести однажды ребенка. Если все сложится именно так, то я уверена, она больше не будет думать о том, чтобы безрассудно следовать за мной. Но если она так не думает, если она попытается превозмочь себя и все равно отправиться туда со мной, я хотела бы, чтобы вы остановили ее. Что? Я задумался, смогу ли, если честно, остановить Сильфи? У меня такое чувство, что это просто невозможно. Напротив, я скорее отправлюсь вместе с ней и тоже приму участие. Все-таки теперь у меня есть немалый долг перед принцессой. Но пусть я и сказала это, если вы не будете ценить Сильфи и заставить ее пережить болезненные вещи, если она решит, что лучше уж ей умереть вместе с нами, то мы заберем ее назад. Конечно, мы не сможем противостоять вашей силе, но есть множество и других способов. Так что искренне оберегайтесь Сильфи от мысли, что ей лучше погибнуть, чем быть с вами. Я буду иметь это в виду. Тут нечего особо ответить. Ну, тогда Руделс сама. «Я доверяю Сильфи вашей заботе!» С этими словами принцесса развернулась и ушла. Две девушки поклонились мне, и пока Люк откапывал свой меч, приветствовали меня взглядами. И все четверо исчезли, уйдя по заснеженной дороге. Даже не дождавшись, пока появится Сильфи. Часть 4. Вернувшись в дом, я застал Эленалис и Сильфи как раз спускающимися по лестнице. Глаза Элиналис выглядели заплаканными, но на ее лице читалось явное облегчение. «А, Руди, Арельсама? сама?» Она только что ушла. «Ясно. Прости, что оставила все на тебя. рель сама что-нибудь сказала?» Что доверяет Сильфи моей заботе. «Интересно, как мне рассказать ей о дуэли?» Только я задумался над этим, как Клифф уже все выпалил. «Люк внезапно вызвал Рудеуса на дуэль!» «Но, как и ожидалось от Рудеуса, он обезвредил противника всего одной контратакой!» «Жаль, что вы двое не видели, как этот несносный парень корчился на земле, держась за свою руку!» Как и ожидалось от Клифа, Этот парень совершенно не умеет читать атмосферу. Не то чтобы это было важно, но, похоже, Клиф сильно недолюбливает Люка. Ну да ладно, это нормально. Услышав это, Сильфи нахмурилась. «Руди, ты подрался с Люком?» «Нет, это была скорее не драка, больше напоминала официальный вызов на дуэль» одобренной лично принцессой Ариэль. И ясно. Уверена, Люк хотел просто убедиться. В чем? В силе Руди. До сих пор тем, кто всегда прикрывал и защищал Ариэль сама и меня, был Люк. Ну, если ты так говоришь, не то чтобы я не понимал. Однако все же я задаюсь вопросом, действительно ли у Люка были именно такие мотивы, как у какого-нибудь темпераментного парня. Ну, полагаю, не стоит судить о человеке только по внешнему впечатлению. Полагаю, это значит, что в этом парне есть и такие черты. все таки у него есть мужской костяк. Скорее, хотя только что моя жена услышала, что ее мужа вызвали на дуэль, меня беспокоит, почему она ни капли обо мне не волнуется. все таки мой противник пользовался настоящим мечом. И спасибо тебе, Руди. За что? За то, что обошёлся с Люком полегче. Поскольку Люк слаб, если бы ты взялся за него всерьёз, он мог бы и умереть, верно? Похоже, она с самого начала просто не могла даже представить, что я могу проиграть. На мне нет никаких ран, а с описанием я ей вовсе не было причин волноваться. С таким отношением Люк выглядит уж слишком жалким. Если подумать, Сильфи не колебаясь, заявила о его слабости. Ну, оставим это пока. Вы уже закончили ваш разговор? Да. Радостно кивнула Сильфи. Часть 5. Итак, похоже, все таки Эленалис была бабушкой Сильфи, и другими словами, матерью Роулза. Для нее, что нарожала полуэльфов повсюду в сочетании с ее проклятием и ее оригинальной личностью, проблемы никогда не заканчивались. Похоже, тот безопасный метод поведения, которым она пользовалась, она освоила только несколько десятилетий назад, после чего у нее уже не было никаких крупных неприятностей. Однако корень зла, что был посажен в прошлом, успел глубоко укорениться. В частности, ее отношения со всем народом эльфов до сих пор ужасны. Детей Элиналис просто узнав, что они ее дети всячески избегала, их преследовали и даже за людей не считали, а то в конце концов и вовсе выгоняли из поселка. Похоже, такое случалось множество раз, так что в итоге и сами ее дети и внуки начали проклинать ее, и такое случалось не один раз. Поэтому, когда Эли Налли сдавала рождение новому ребенку, она перестала раскрывать свое настоящее имя. Она присматривала за ним, пока они не повзрослеют и не обретут самостоятельность, а затем обрывала с ними все связи и, похоже, дальше все так и продолжалось. Похоже, она с первого взгляда поняла, что Сильфи была ее собственной внучкой или правнучкой, но постаралась контактировать с ней как можно меньше по понятным причинам. Но в конце концов, увидев счастливую Сильфи, выходящую замуж, она не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Это суровая история, трудно не расплакаться, слушая ее. Однако, раз уж конечный результат ее более-менее устраивает, не думаю, что она нуждается в дешевых утешениях. Когда мы выслушали всю эту историю от нее лично, Клиф отозвал меня в угол комнаты. Рудеус, что такое клиф Сэмпай? Сэмпай, конечно, хорошо, вежливость это тоже нормально. Но с сегодняшнего дня, пожалуйста, зови меня, Клиф. Нет, просто сделай это. Ну, если это приказ Сэмпая, нет, не время для шуток. Это насчет Лис. Да. Честно говоря, Лис отличается от того человека, которым я ее представлял. О, и. Как и ожидалось, он уже разочаровался, да? Девушка, которую ты так любил и заботился, оказалось, оставила множество детей, и у нее даже внуки есть. Более того, судя по истории, что мы услышали, может даже и правнуки. Будь я на его месте, я тоже был бы шокирован. Но даже если так, услышав эту историю, он попросит о чем-нибудь вроде помоги мне порвать с ней. Даже я разозлюсь. Леналис ведь не обманывала его. Клиф сам себя ввел в заблуждение и влюбился в нее. Испытывать разочарование, узнав подобную правду, это обычное дело, но мне стало бы противно от такого. Хотя, я не стану пытаться остановить его. Я просто оборву все связи с таким мусором и скажу Эленалис, что она может свободно жить в этом доме. В таком случае, если Сильфи, конечно, одобрит, все может закончиться тем, что я получу и псевдомать и ее ребенка разом. Нет, я не собираюсь быть ни с кем, кроме Сильфи. Лиз, пришлось перенести куда больше страданий, чем я мог представить. Я хочу во что бы то ни стало снять с нее это проклятие. Поскольку я гений, думаю, в конечном счете у меня непременно получится. Но, чтобы приблизить этот момент, пожалуйста, можешь ты мне помочь с этим? И кто тот мусор? Это я! Прости. Услышав эту историю, ты не разочаровался или что-нибудь в этом роде? Разочаровался? Да не может такого быть. О чем ты вообще? Уверенный ответ без всяких колебаний. Но, «Но девушка, которую ты любишь, спала со множеством партнеров и рожала от них детей. У нее даже внуки есть, ты же слышал?» «И что? Я верующий Милиса. Независимо от обстоятельств, неважно, насколько это отличается от моих идеалов, на мне лежит ответственность сделать единственную женщину, которую я люблю, счастливой». «Он сказал это. Меня прямо в дрожь бросило. Опасно. Я мог смотреть на клифа сверху вниз». «После этих слов я задаюсь вопросом, не лучше ли обращаться к нему Клифф сам?» «Я понял. Если это будет в моих силах, я помогу тебе во всем». «Да! Это так обнадеживает знать, что я могу рассчитывать на твою силу!» Я от всего сердца пожал руку Клифа. и небольшая рука Клифа со всей силой ответила на это рукопожатие. «Хорошо! Никакой больше излишней почтительности! Ты и я друзья, верно?» «Да ни за что!» То чувство, что сейчас разрасталось в моей груди, было уважением к Клифу. Даже со своими незначительными способностями я обязательно помогу ему. Часть 6. Наконец, Линали с Клифом также отправились домой. Мы остались с Сильфи наедине. И вдвоем принялись убирать беспорядок, устроенный в комнате нашими гостями. Ну... Пусть я и сказал, беспорядок, наши друзья знакомы с манерами, так что в худшем случае пришлось просто вытирать случайно пролитое ими на пол. Также оставалась ещё еда, но это лучше, чем если бы ее не хватало, верно? Устроим из этого сегодняшний ужин. К тому времени, как мы закончили с уборкой, солнце уже закатилось и стало темно. Я зажёг свет и вернулся в гостиную. Когда я уселся на трёхместном диване, Сильфи тихо опустилась рядом со мной. «Много чего случилось, но разве не замечательно, что все прошло хорошо?» Улыбаясь, спросила Сильфи, уложив голову мне на плечо. «Всего один день, а я уже совсем вымотался!» «И правда...» Положив мою руку себе на плечи, Сильфи тесно прижалась ко мне всем телом. Я же зарылся лицом в ее волосы, вдыхая их аромат. «Ммм, какой приятный запах!» «Руди щекотно!» Отозвалась Сильфи. Не похоже, что ей это не нравится. Вот почему я продолжил просто вдыхать этот нежный аромат. Крути, знаешь, я думаю, я начну отращивать волосы, внезапно сказала Сильфи. Отращивать волосы. В прошлом я советовал ей это множество раз, но она всегда отказывалась. В прошлом я всегда думал, что Сильфи бы очень пошли два хвостика, но никогда не рассчитывал, что это и впрямь может стать реальностью. А у вас с этим точно все в порядке? Откуда опять эта почтительность? Все потому, что это серьезный разговор. Эм, это все не так серьезно. Смотри, цвет моих волос, он ведь больше уже не зеленый, верно? И Арель сама тоже говорила мне стать более женственной. Все-таки я по-прежнему собираюсь носить мужскую форму в университете, так что я подумала, что по крайней мере мне стоит отрастить волосы. Ясно. Полагаю, это значит, что у нее больше нет комплекса насчет своих волос. Ты не собираешься носить форму для девушек? Да, она мне вряд ли будет идти. Я лично не думаю, что это так. Хорошо, в следующий раз куплю ей один комплект. А пока просто оставим эту тему. Но все-таки мне тоже хотелось бы увидеть Сильфи с длинными волосами. Без сомнения это будет очаровательно. Хотя ты и так уже очаровашка. А, спасибо. Да, тогда я отращу их. Теперь, раз уж все пришло к этому, вскоре настанет пора распрощаться с этой короткой стрижкой Сильфи, да? Нехорошо, если я как следует не запомню ее такой. Нет, если она обрежет волосы, можно будет без проблем снова ее увидеть. Чтобы Руди всегда любил меня, я должна хорошенько постараться. Что это за речи? Хотя я готов расплакаться, услышав такое. Почему же меня так сильно любят? Будет неправильно, если я, в свою очередь, не приложу все усилия, чтобы она никогда не возненавидела меня. Грубый самоуверенный типаж. Похоже, это все же немного отличается от ее ожиданий, так что забудем об этом. Я перестану быть холодным недогадливым типом и стану чувствительным отзывчивым парнем. Не уверен, получится ли у меня. Нет, я приложу все свои силы! Сильфи, спасибо тебе за сегодня. Да, Руди, и тебе тоже спасибо. Раз уж мы оба устали за сегодня, пойдем-ка в ванную, расслабимся немного. Вот так, Сильфи и я стали одной семьей.